Глава вторая За окнами дилежанца медленно проплывали заснеженные поля и перелески. И Алите все больше казалось, будто она направляется в зимнюю сказку. Далекую и невероятную. Ту самую, которую рассказывают в детстве перед ярко горящим камином. А теперь самой Али предстояло стать в ней героиней. Вот только в ее истории далеко не все будет сказочно. Ведь дорога вела в место, где нужно будет стать не просто гостей. Главная задача помочь Альду Трамбрану разоблачить человека, когда-то нарушившего закон, потому ей придется выполнять все поручения владельца замка, называться другой фамилией и ни на мгновение не забывать о том, для чего Алита Далин приехала в замок под именем алиты Идольф. Поймав на себе заинтересованный взгляд сидящего напротив тучного мужчины, Али отвернулась и сделала вид, будто засыпает. Она и в самом деле задремала под мерное покачивание. Но снилось ей то же, что и наяву. Искрящийся на солнце снег. Полотно неширокой дороги. Обитая потертой тканью стенка, которой Алита прислонялась головой. Спустя какое-то время, открыв глаза, девушка обнаружила, что они остановились на постоялом дворе. Почти все попутчики уже вышли. Али поспешила за ними, запоздала, вспомнив о том, что дальше тем же транспортом ехать не сможет. Непосредственно до замка ей предстояло добираться на карете, который обещал выслать за ней Альтромран. Танец заставила себя ждать. Экипаж можно было с легкостью отличить от других. Таким роскошным он выглядел. Холеные лошади, черные, лохматы блеск позолоты кучер, который предупредительно открыл дверцу и с легкостью подхватил поклажу пассажирки. Вдохнув морозный воздух и покрепче запахнув пальто, алита с удобством расположилась на мягком сидении и приготовилась к продолжению долгого пути. Впереди ожидал замок трамран цель ее путешествия на север королевства. Из окошка кареты Али смотрела на зимние пейзажи, отмечая, что чем ближе оказывался пункт назначения, тем безлюдней становилась округа. Ни одной деревеньки, даже самой маленькой. Только лес и снег повсюду. Сколько хватало взгляда. Крупные еловые лапы. Кое-где небольшие, темные проталины среди сугробов. А еще... Алита глазам своим не поверила. Самый настоящий водопад. Он не замерзал, и вода свободно струилась в окружении Белого Царства. Во всем чувствовалось нечто вечное и древнее. Куда старше всего человечества, и это напоминало то ощущение, которое Али испытала в Бронстене с его морем, штормами и легендами. Когда впереди показался замок, она благоговейно замерла, разглядывая высокие стены, остроконечные башенки и стрельчатые окна. Сложно даже представить, что шедевр старинной архитектуры, такой огромный и впечатляющий, принадлежал одному человеку на мгновение представив себя хозяйкой такого места. Алита едва не рассмеялась, да только на то, чтобы его обойти, потребуется целый день. Невероятно и немного жутковато. Волей-неволей вспомнишь готические романы, действие которых обычно происходило в таких же замках, с их призраками и мрачными секретами обитателей. Покинув уютную карету, Али ступила на чистый, хрустящий снежный покров. И поблагодарила кучера, тот кивнул ей на высокую дверь, которая медленно, как во сне, распахивалась. Появилась сухопарая высокая женщина, стройная и прямая, несмотря на возраст, с аккуратно убранными пучок седыми волосами. — Добрый день! Вы, должно быть, Алит Адольф! — Хорошо добрались! — поинтересовалась та, чуть посторонившись, чтобы пропустить гостью в просторный холл замка. — Да, все в порядке, — отозвалась Али. — Я Элфрида Ламберт, экономка Альдо Трумбрана. Со всеми вопросами вы можете обращаться ко мне. Ларин проводит вас в комнату, ваши вещи доставят туда же. Молодая горничная по имени Ларин поклонилась Алите и едва слышной поступью вышкаленной прислуги зашагала к лестнице. Али последовала за ней, оглядываясь по сторонам, На стенах висели картины, преимущественно пейзажи, но иногда попадались и портреты. Крутые ступеньки чуть поскрипывали под ногами. Деревянные перила гладко ложились под ладонь. Где-то вдали раздался звук, напоминающий чей-то короткий стон. «Что это?» — Алита вздрогнула. Ларин обернулась на ее полудетском личике, промелькнула улыбка. «Всего лишь ветер, он всегда так шумит». Должно быть, приближается сильный снегопад. Насколько сильный? О, вы еще увидите, какой он здесь. Комната, в которую горничная привела Али, оказалась больше рассчитанной на несколько человек спальни в академии. Широкая кровать под балдахином. Окно, за которым покачивались от ветра деревья. Украшенный замысловатой резьбой туалетный столик из палисандра, который не погнушалась бы и королева. Белые обои и цветочек делали спальню светлее. «Ванна рядом», — сообщила девушка. «Вам нужна моя помощь? Может быть, чтобы распаковать вещи или переодеться?» «Нет, спасибо. Можешь идти. Все гости уже приехали?» «Пока нет, но в скорости соберутся». Отпустив горничную, Алита обошла комнату разглядывая каждую деталь и стараясь привыкнуть к мысли, что будет жить тут целых тринадцать дней. До конца в это не верилась, но какая девушка не мечтает однажды оказаться в самом настоящем замке? — Я здесь по работе, — строго напомнила себе Али, — поглаживая мягкий бархат изящной банкетки. Карета следовала с одного конца королевства на другой. Время от времени делая остановки на постоялых дворах, Киллиан не путешествовал так давно, что ему почти все оказалось в новинку. И долгая дорога, и сменяющиеся за окном зимние пейзажи, и обставленные по моде прошлого столетия комнаты, в которых путникам предлагали отдохнуть с дороги. «Вино примерское!» — пожаловался Эмрис. «Когда они сделали очередной привал?» Сидели в обеденном зале небольшого придорожного трактира. Но ничего, скоро мы доберемся до замка Турмрана там. С предвкушением сочурился он. Ты не пожалеешь, что отправился со мной. Уж я-то знаю своего дядю. Он не прозевает возможности пустить пыль в глаза. Таких блюд, какие готовят у нас, и за столом королева не отведаешь. Поверю тебе на слово, хмыкнул Киллиан обводя взглядом стены, оживить унылость которых не получилось даже с помощью явно намалеванных на скорую руку натюрмортов. — Ты ведь у нас бывал при дворе, а не я. — Ты сам отказался, если я ничего не путаю, — произнес Эмрис, делая еще глоток красного вина из бокала и поморщился. — Гадость! Чем они его разбавляют? Лучше не знать. Ристон отодвинул в сторону пустую тарелку и задумался, не заказать ли ему чашку чая. Хотя, если он окажется такого же качества, что и здешнее вино... Внезапно выражение глаз Эмриса, сидящего лицом к двери, изменилось. Приятель поднялся на ноги и зашагал навстречу кому-то, кто только что вошел в зал. «Глазам своим не верю!» вскричал он заинтригованный его поведением килан обернулся вы ли это эмритор мран галатно склонился перед молодой особой которая смотрела на него с той снисходительностью с какой капризные дети принимают дорогие подарки родителей нельзя было не признать что незнакомка весьма хороша собой темный оттенок кожи завитки каштановых волос Пухлые губы, напоминающие о цветущем клевере. Большие темные глаза под прихотливо изогнутыми бровями. Девушка выглядела здоровой и полной жизни, Чем разительно отличалась от большинства обитателей из королевства, бледных, анемичных и хрупких. Этим она походила на Джайну, но чем-то другим неуловимо отличалась. «Альтормбран, как приятно вас здесь встретить!» Певучий голос с легким акцентом звенел, как колокольчик. «Представьте меня вашему спутнику!» «Разумеется!» — Эмрис обернулся. «Альт килиан Ристон! альда до Флориана Эдевейн!» «Очень приятно!» — проговорил килиан легко пожимая протянутую ему руку в мягкой замшевой перчатке. А девушке исходил нерезкий, но дурманящий запах спелой вишни с горьковатым привкусом миндаля. В столь тривиальном месте она казалась яркой бабочкой, случайно залетевшей, заставленной тоскливой пыльной мебелью дом, диковиным цветком, распустившимся на голом осеннем дереве. — Не ожидал вас здесь встретить, — разливался соловьем Эмрис. — Вы одна? И куда направляетесь? — Я ожидал от вас большей догадливости, Альтрамран, ведь я приглашена в замок вашего дядюшки который оказался так любезен, что позаботился о том, чтобы я не скучала в праздничные дни. Полагаю, ваш путь лежит туда же. Именно, — подтвердил ее слова собеседник. Я тут с камеристкой, но ее качала в дороге. Сейчас она отдыхает в комнате. Девушки в королевстве такие слабые, — пожаловалась она. Выходит, вы не местная, — поинтересовался Киллиан. «Альда и родом из одной из наших колоний», — ответил за нее Эмрис. «Я там никогда не бывал, однако слышал, что место чудеснейшее. Огромная плантация, теплый климат, свежий бриз, белый дом с колоннами и стенами из кипариса. Невыносимая жара, топкие болота с хищными аллигаторами, плесень и лишайник добавила девушка, фыркнув. «Вы неисправимый романтик, Альтрумран. Поживи вы у нас хоть с неделю, заговорили бы по-другому». «Это приглашение...» Тут же уцепился за сказанную собеседницей фразу Эмрис. «Я и сама не знаю, когда вернусь домой. И вернусь ли вообще? В королевстве мне тоже нравится». «А уж как нам нравится, что вы здесь!» Киллиан невольно улыбнулся, слушая их разговор. В искусстве непринужденного флирта Эмрис мог бы посоревноваться с Томианом. Даже любопытно, кто вышел бы победителем? «Может быть, вы присядете за наш столик?» — предложил Эмрис. «Если только ваш друг не станет возражать!» — отозвалась Флориан Эдевейн. «Он так молчалив! Возможно, мы его утомляем своей беседой!» «Что вы?» «Как я могу возражать?» – проговорил килиан «Благодарю. Вы едите в замок Торнбран, только в компании друг друга, без семьи?» – спросила она. «Я вдовец», – ответил Ристон. «Моя семья – это мои кузены, но у них на праздничные дни другие планы». килиан градоправитель Бронстейна», – сообщил Флориане мрис «Постоянно занят делами». «Знали бы вы, каких трудов не стоило вытащить его из дома?» «Очень интересно. Кажется, Бронстейн находится у моря. Не отказался бы там побывать?» «Пожалуй, можно устроить». Киллиан приподнял брови, услышав, как Эмрис едва ли не зовет ее в гости от имени Ристона. Та, похоже, совершенно не возражала. Среди жителей королевства не так часто встречались настолько самостоятельные и независимые личности. Однако, как ему приходилось слышать, женщины в колониях лишь с виду могли показаться кроткими и изнеженными. Многие из них становились полноправными хозяйками всего имущества, верховодили и железной рукой управляли большим хозяйством. В условиях тех краев выживали сильнейшие, И от пола это не зависело.